Глава 31. «Всего один день, и все станет хорошо. И с герцогом поговорим откровенно, как взрослые люди. А то вчерашние заигрывания...» «Отлично выглядишь!» – произносит он, проводя пальцем по оголенному позвонку. «Тебе идет высокая прическа». «А мне безумно нравится твой парфюм». «Притягивает». Не тяну с ответом. «Тарталетку?» и закуска доставляется прямиком ко мне в рот. Вкусно? Съедаю и облизываю губы, не задумываясь о том, как выгляжу. Здесь остался кусочек. Он нежно вытирает и отправляет крем себе в рот. Ммм, действительно вкусно. Смотрю завороженно на него, Бернар со смешинками в глазах на меня, и, блин, молчим. Время словно остановилось вчера, а разговор так и не состоялся. Снова намеки, взгляды, ухмылки, прикосновения. Да что угодно, кроме конкретики. Так не пойдет, Машу головой, рассматривая сегодняшний образ в зеркале. С чувствами играть нельзя. Это против правил. «Беатрис, ты идешь? Заглядывает в комнату Мелани. Девочка надела платье и дала миссис Пик себя причесать. Милашка, настоящая леди. «Конечно, солнышко!» Заставляю мышцы лица улыбнуться. «Не волнуйся, герцог тебя любит». «Он прогонит злых ведьм, и вы поженитесь», — выдает воспитанница. «Детка, порой ты еще такая малышка», — прижимая к груди Мэл, — «не спеши расти». И мы выходим на семейный предпомолвочный день. У аристократов слишком много традиций, половина из них бесполезны и направлены исключительно на то, чтобы развеять скуку. «Беатрис!» — с улыбкой прижимает меня к себе Бернар, когда мы спускаемся вниз. «У мамы с гостями готов сюрприз для нас!» «И почему мне страшно?» – спрашиваю сквозь зубы, чтобы слышал только он. «Мужайся, дорогая, мне тоже, но таковы традиции». «Итак, дети, завтра весь цивилизованный мир узнает о вашей помолвке. Я очень счастлива», – начинает фальшиво Сесилия. «Да все вроде знают». «Беатрис», – Бернар слегка толкает меня, но по улыбке вижу, он мое настроение разделяет а сегодня мы как ближайшие родственники которые обязаны позаботиться о молодых приготовили для вас игру поймай лисицу объявляет она с воодушевлением ты про охоту мам настороженно интересуется герцог да милый причем здесь наша помолвка я совсем не ощущаю связь при том что общее дело сплотит вас еще сильнее покажет как вы будете действовать в браке Словно дурочки объясняет терпеливо мадам Вандербург. Но все отправятся на охоту из разных точек. Усложним задачу. В идеале Беатрис и Бернар должны выйти победителями. Это будет благостным знаком. Теперь я вообще ничего не понимаю. В итоге нас всех рассаживают по одному на лошадей. Кроме меня, Мелани осталась со мной. Ребенка в лес без сопровождения я не пущу. Затем кучер Бернара по приказу Сесилии выпускает рыжую лисицу с приметным белым пятном на спине. А мадам Вандербург развлекается тем, что лично отправляет каждого участника в разные стороны обширных угодьев Бернара. Нас с Мелани, мне кажется, она особо тщательно запутывает. И на данный момент мы бродим где-то среди деревьев и совсем не понимаем, что происходит. «Беатрис, а если мы заблудимся и останемся здесь навсегда?» испуганно спрашивает ребенок. «Я есть хочу. Ты умеешь охотиться?» «Э, нет, не умею. Но на местности ориентируюсь, не волнуйся», — говорю преувеличенно бодро. «Еще бы в седло мужское сесть, а то в этом платье боком ни черта неудобно». «Ого, ты ругаешься!» — восторженно восклицает Мэл. «А мне не даешь?» «Поверь, сегодня можешь произносить любые словечки, ситуация позволяет. Давай-ка спешимся, ноги устали от этой позы. Мы опускаемся на землю». «Тут ягоды!» — кричит восторженно девочка и бежит к какому-то кусту. «Стой! Нельзя есть, что попало! Они могут быть ядовитыми!» — спешу за ней. «Да я в курсе, Беатрис, на улице ведь жила. Мы по деревьям лазали, не переживай!» — отвечает снисходительно Мелани. «Но это абсолютно безопасно, не бойся. Черная бузина съедобна, в отличие от красной». «Не знала, что ты разбираешься. Ты еще многого обо мне не знаешь!» — совсем по-взрослому ухмыляется девочка. «Ой, Ли!» – качаю головой. «Ладно, ты будь тут, я пройдусь чуть вперед, вдруг людей найду». Делаю примерно сто шагов и слышу звуки, похожие на разговор. Хочу побежать, но останавливаюсь. Это не мои земли, мало ли кто тут бродит. Вместо этого подкрадываюсь ближе и прячусь за кустом. «Бернар, ты возмужал!» «Я заметил, Милинда. за десять лет это естественный процесс». «Ох!» – силой закрываю собственный рот рукой. «Ничего себе номер! Почему они вдвоем?» «А я скучала! Ни дня не прошло, чтобы не жалела!» Браун стоит очень близко к герцогу и бросает на него томные взгляды. «Зачем тогда изменила?» Лицо Бернара мне не видно, голос остается ровным, это обнадеживает. «Ах, глупая была!» – Милинда отводит глаза. «Маму слушала! Она постоянно в поиске лучшей партии для меня!» «И потому ты одна?»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 Тут замираю в ожидании ответа, как и Мелинда. «Сложный вопрос», — начинает герцог не слишком обнадеживающе. «Лгать не буду. Это у нас с тобой любовь, а не с ней». «Беатрис — прекрасный партнер, при определенных обстоятельствах согласилась на сделку. Отношения с ней не такие, как у нас 10 лет назад». Стою растерянная, даже почти прятаться перестала. «А я знала, что все из-за наследства», — победно восклицает Браун. — Да, верно, из-за него, — подтверждает Бернар. Дальше слушать не могу, разворачиваюсь и бегу назад. В ушах стучит, в груди щемит и отчаянно не хватает воздуха. Вот я и получила ответ. Глупая овечка заигралась с опасным львом. Но, по крайней мере, участок мой на сто лет, приют детям будет построен. Эрик с рабочими справятся и без надзора. Но я здесь не останусь ни на секунду, не смогу. В сердце давно пустила свои корни болезненная влюбленность. «Мелани, на лошадь! Мы уезжаем!» – произношу отрывисто. «Ты узнала дорогу?» «Ага, узнала». Сзади раздается треск веток и шелест листьев, словно кто-то отправился за мной. «Быстрее залезай! Время не ждет!»